Золотой мусорщик собирался задать еще один вопрос. Как вдруг на улице послышалось постукивание деревяшки, приближавшейся к дверям. «Тише, мистер Боффин, отвек! Спрячьтесь вот за этого молодого аллигатора в углу, мистер Бофин, и можете судить сами. Я не стану зажигать свечку, пока он не уйдет. Свет будет только от угольев». «Вег хорошо знаком с моей лавкой и не станет особенно оглядываться по сторонам. Уберите ноги, мистер Бофин, а то я вижу башмаки из-за его хвоста. Голову спрячьте за его улыбкой, мистер Бофин, места вам вполне хватит. Вот так...» И вам будет очень удобно. О, он немножко запылился, но очень подходит к вам по цвету. Э -э, удобно ли вам, сэр? Мистер Бофин едва успел ответить утвердительно, как вошел мистер Век, постукивая деревянной ногой. Но приятель... Как поживаете? Так себе. Похвастаться нечем. Вот как. Жаль, что вы так плохо поправляетесь. Душа-то у вас велика для тела. Вот в чем суть. А как наш товарец? Крепче запрешь, скорее найдешь. Так что ли? Желаете посмотреть? Будьте так любезны. Мне желательно взглянуть на него... Совместно с вами, или, как похоже сказано в стихах, которые еще в старину были положены на музыку, «Твоими глазами смотрю на него, клянусь не заботареть по-другому».